Глава девятая Я задумчиво уставилась на запись. Матвеев знал, что я летала в Вену, и это его как-то заинтересовало, и Петренко заинтересовало, и это напрягло. А вдруг я не параноик, вдруг действительно что-то закручивается вокруг меня. Но при чем здесь моя поездка в Вену, и что значит эти? И К, Ясно было одно. Нужно покопаться в этой поездке и в интересе к моей картине. Хотя вот каким образом это могло бы приблизить к смерти Матвеева? — Слушай, я спустила ноги со стола, закрывая книжку. Наверняка у твоего отца есть зам. — Наверняка, — кивнул Данька, по-прежнему стоя у сейфа. — Давай попробуем с ним поговорить. — Попробуй, а я тут еще поколдую. Он ввел очередную комбинацию и вздохнул, когда сейф волшебным образом не открылся. Зам действительно имелся, был на месте, звали Алексей Михайлович. Ушлый такой мужичок лет сорока пяти, полноватый, с опухшим лицом и вторым подбородком. Ну ладно, может, он человек хороший. Я наговорила всякого, в основном о том, что Даня так переживает, что практически не способен вести беседу. «А что вы хотите узнать?» Непонимающе посмотрел он на меня. «Вы как считаете, могла его смерть быть связана с ресторанным бизнесом?» Алексей Михайлович так не считал. Более того, сама мысль казалась ему абсурдной. Он уверял, что бизнес Матвеев вел чисто. Никаких там незаконных непотребностей. Может, по мелочи и было, но за такое точно не убивают ножом в сердце. Короче, не срасталось. Я снова заглянула в кабинет директора. Данька по-прежнему мучил сейф. — А ты тут долго еще сидеть планируешь? — поинтересовалась у него. — Ты иди, Кать, я останусь, — отмахнулся Данька. — Заодно познакомлюсь с сотрудниками. Я молча удалилась, не став уточнять, что сотрудники начали дружно сваливать на обед. В лифт я вошла с шумной компанией мужчин. Забилась на всякий случай в уголь. Хотя вряд ли я буду им интересна. Этажом ниже лифт, звякнув, остановился, открывая двери. Сейчас набьемся, как сельди в бочке. Вот им всем, наверное, жарко в официозе. Тут мысли меня покинули, потому что за открытыми дверями стоял Петренко, облаченный в брюки и белую рубашку. Он только вздернул бровь, увидев меня, сделал шаг внутрь, Остальное доделала толпа сзади, а именно практически впечатала мужчину в меня. Петренко поставил ладонь возле моей головы, а сам стал рассматривать своим насмешливым взглядом. Встал, кстати, вплотную, и сложно сказать, так ли уж его припирали люди сзади. — Добрый день, Катерина Михайловна, — улыбнулся мне, — не ожидал встретить. Офис Матвеева посещали? — Даньку подвезла, — сказала неохотно. Он кивнул. — Вы, значит, воссоединились? Вас это не касается. Мы еще немного поглазели друг на друга. Что такое? Лифт едет неприлично медленно, а этот мужчина находится неприлично близко и пахнет неприлично притягательно, а смотрит, смотрит просто неприлично. Ярослав наклонился к моему лицу. А я почувствовала волнение, да еще и совершенно не к месту томление внизу живота. Что за чертовщина такая со мной творится? Сначала Матвеев, но тот мне нравился. И вообще, хотя я оказался порядочным козлом, у нас было много сближающих факторов. А этот Петренко? Нет, он очень привлекательный, не только внешне чувствуется в нем что-то такое, Дерзкая, сильная, запретная. Эти мысли вот вообще не способствовали успокоению. Чересчур громко выдохнув, я произнесла. Вы нарушаете мою зону комфорта. Ярослав усмехнулся. Пообедать не хочешь? Задал вопрос. Я немного похлопала глазами, а потом согласилась. Не стоит упускать такой шанс. Вдруг мужчина расскажет что-то интересное о Матвееве. Теперь-то я смогу задать вопросы. Это вчера он меня застал врасплох. — Почему бы и нет? — ответила, улыбнувшись. Тут и лифт, наконец, приехал на первый этаж. Мы вышли на улицу вместе с толпой менеджеров. Рядом есть хорошее кафе. Петренко кивнул вправо, и мы двинулись не спеша в ту сторону. — А вы тоже в этом бизнес-центре работаете? — Нет. — заезжал переговорить с одним человеком. — Ясно. Кафе оказалось за углом. До него мы дошли молча. Большинство столиков были заняты. Все же час пик. Для нас нашелся маленький на двоих. Я уселась. Петренко устроился не напротив, а сбоку, отчего наши колени оказались в опасной близости, как и локти. Впрочем, я его понимаю. Сидеть в проходе вряд ли приятно. Не очень вам по статусу подобное заведение. — заметила с легким ехидством. — Зато здесь готовят вкусно, — усмехнулся он, не поднимая глаз от меню. — Сейчас проверим. Я заказала салат, суп и кусок торта с чаем. Петренко обошелся мясом и свежевыжатым соком. Блюдет фигуру, не иначе. — Что нарыло в офисе Матвеева? — задал вопрос Ярослав, когда официант ушел. Я пожала плечами. Ничего. Ответила и только потом сообразила, что я вообще-то сказала, что Даньку подвозила. Петренко широко улыбнулся до этих самых умилительных ямочек. Я только глаза сузила. — Это же неудивительно, что я хочу разобраться, — заметила ему. Меня, между прочим, подозревают в убийстве. — Понимаю, — кивнул Ярослав. — Значит, ничего интересного в офисе нет. — Есть сейф, но он закрыт. Наверное, его заберет следователь. Тогда станет ясно, что там. Сотрудники божатся, что убивать Матвеева из-за бизнеса — вещь невозможная. Вы как считаете? — Если честно, так же, — ответил Петренко. Официант поставил перед нами два стакана воды и сок. — И совсем-совсем никого не подозреваете? — не поверила я. Сделав глоток воды, Петренко сказал... Нет, пока нет. Обдумав ситуацию, я пришел к следующему выводу. Убийство или совершено под горячую руку, то есть спонтанно, или оно планировалось, но убийца далеко не профессионал в этом деле. То есть мотивы стоит искать в личной жизни Матвеева, нахмурилась я. Петренко пожал плечами. Вскоре передо мной выставили заказ за исключением десерта. Мужчина получил свое мясо. Заправский, управляясь ножом и вилкой, начал есть. Я последовала его примеру, то есть быстро умяла салат. Вообще мне совсем не присущи все эти повадки. Петренко даже в этом маленьком кафе, набитом менеджерами среднего звена, умудрялся выглядеть чуть ли не львом, царем зверей. Хорошо я не заказала что-нибудь такое. Сидела бы сейчас кромсая бедное мясо. В общем, я начала расправляться с супом, когда поймала изучающий взгляд мужчины. Еще немного поев, заметил. «Знаете, не очень приятно есть, когда на тебя пялятся». Он усмехнулся. «Может, мы уже перейдем на «ты»?» Отставив тарелку в сторону, я заметила. «Что-то я побаиваюсь». Петренко посмеялся. «Я такой страшный». «Хочешь, выпьем на брудершафт? Для начала!» Сказал и опустил взгляд на мои губы. Я их облизнула, совершенно машинально, подалась вперед, опираясь на локти. «Ярослав Александрович, вы меня что, провоцируете?» Задала вопрос с улыбкой. Он тоже наклонился вперед, как и я, отчего наши лица оказались слишком близко. «Скорее соблазняю», — ответил тоже с улыбкой. Не думаю, что у вас получится. Почему же? В лифте ты возбудилась. Я никак не ожидала этих слов. Краска ударила в лицо, а живот прострелила импульсом. Вот вообще на ровном месте. Авдеева, соберись. Я сжала колени, так как мы сидели близко. Петренко точно это почувствовал. Смотрел с этой своей насмешкой. Так и хотелось врезать ему чем-нибудь. Самовлюбленный наглец. Может, лучше еще поделитесь своими догадками, если это не бизнес. То кто мог его убить? Какая-нибудь бывшая? Перевела я тему. А что я за это получу? А что вы хотите? Вздернула брови. Поцелуй. Ярослав растянул губы в улыбке, а я открыла рот от возмущения. На мое счастье официант принес десерт что позволило немного слиться с этой темой. Ярослав, откинувшись на стуле, принялся пить кофе, а я сказала, не глядя на него, «Так что там с мотивами?» Петренко, слава богу, не стал провоцировать, немного подумав, заметил. «С женщинами вопрос сложный, их у него, конечно, было немало, но все на один раз. Будешь удивлена, но за последний год ваши с ним недоотношения Это самая его продолжительная связь. Удивлена я не была, скорее расстроена. То, что я то и дело мелькала в жизни и смерти Матвеева, не приносило радости. Он, значит, не из тех, кто стремится обзавестись семьей, выдала в итоге. Ну хорошо, а эти его однодневки могла найтись такая, что решила отомстить за опороченную честь. «Какие выражения!» — хмыкнул Петренко, отставляя чашку и прося официанта знаком принести счет. «Просто если не любовницы, то кто? Больше и некому!» «Часто убивают все, на кого не подумаешь». «Вам виднее!» — съязвила, не удержавшись. Петренко вздернул бровью. «Наводила обо мне справки?» — поинтересовался весело. Я фыркнула. «Справки? Ага. Окей, Гугл, кто такой Ярослав Петренко?» «Надеюсь, тебе понравилось?» «Судя по статьям из интернета, вы крайне положительный персонаж». «Но тебе в это, конечно, не верится», — усмехнулся он, кладя купюру в принесенную официантом книжечку. Я пожала плечами. «Значит, ты собираешься заниматься расследованием?» — задал вопрос. Собираюсь. Есть еще что рассказать?» Он немного поглазел насмешливо. «Интересно, Петренко вообще без этой насмешки что-нибудь делает? Хотя нет, не уверена, что мне понравится его серьезный вид. Обычно, когда вечно смеющиеся, перестают смеяться, тем, кто вокруг, становится страшно. Пусть лучше скалится. «Пока нет». Он вытащил свою визитку и положил передо мной на стол. Но я непременно с тобой поделюсь данными. Ты, кстати, тоже звони, не стесняйся. Ага, как же, поделится он. Ну что? Мужчина снова оперся на локте. Заслужил я поцелуй. Лучше ягодку съешьте. Я взяла лежащую на куске торта клубнику за зеленый хвостик и протянула ему с улыбкой. Петренко, усмехнувшись, только головой покачал пожав плечами я съела ее сама под его пристальным взглядом еще через пять минут мы вышли на улицу подвести тебя спросил он я мотнула головой прогуляюсь спасибо за обед и информацию до свидания я сделала шаг в сторону а петренко вдруг схватив меня за запястье притянул к себе и поцеловал коротко но однозначно пока я в обалдении моргала Ярослав шепнул, обещание надо выполнять, Катя, до встречи, и потопал через дорогу, оставив меня отходить.